Глава вторая. Ах, этот мир был недолг. о Этот день был несчастным днем для к ю х л и Перед обедом Яковлев поясничал. Яковлев был самый любимый пояс в лицее. Их было несколько живых и вертлявых мальчиков, которые шутили, гримасничали и стали под конец лицеейскими шутами. Но Миша Яковлев сделал шутовство тонкой и высокой профессией. Это был пояс двухсот номеров. Он передразнивал и представлял в лицах двести человек. Это была его гордость, это было его место в лицее. Черненький, живой и вёрткий, с лукавой мордочкой, он преображался у всех на глазах, когда давал представление, становился то выше, то ниже, то толще, то тоньше, и раскрыв ф р т ы лицеисты видели перед с о б о ю т о к у Ницына. то л и ц е й с к о г о дьячка, то Дельвига. Он так подражал роговой музыке, что раз г у б е р н е р произвёл специальное расследование, откуда у лицеистов завелись рожки. Также подражал он флейте, раз сыграл на губах добрую половину Филдова ноктюрна. Он был хороший музыкант. Впрочем, он натуральнейшим образом хрюкал также п о р о с е н к а м и изображал сладострастного петуха. Сегодня был его бенефис. Пояз приготовил какой-то новый номер. Все сбились в кучу и Яковлев начал. Чтобы разойтись, он хотел однако исполнить несколько старых номеров. Он остановился и посмотрел на окружающих. Он ждал заказов. Есаков. Есаков был тихий мальчик с румянцем во всю щеку, застенчивый с особой походкой. Он ходил в развалочку. поматывая головой. Он очень любил Кюхлю и после Дельвига был первым его другом. Яковлев сжался, крякнул, стал меньше ростом, как-то особенно покорно начал поматывать головой и вдруг прошелся той особой застенчивой походкой, которая была у Есакова. Есаков улыбнулся. Бро, Глио. Это был быстрый номер. Яковлев скосил правый глаз, прищурил его. Откинул назад голову и стал вертеть пальцами у борта мундира. Он как бы искал ордена. Броглио привезли недавно из Италии какой-то орден. Он был итальянским графом. Будри! Яковлев выпятил вперед живот, щеки его надулись и обвисли. Он нахмурил лоб, глаза полузакрыл и начал тихонько завывать, потряхивая головой. Давид Иваныч, да будри! Учитель французского языка, любитель декламации, стоял перед л и ц е и с т а м и Папа, папа, дичка с с т р е л я м и Яковлев вытянул шею, глаза его стали унылыми и при этом быстро и воровато забегали по сторонам. Щеки втянулись, и д я ч о к очень похожий на лицейского, начал выводить с т р е л и Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, обезьяну! Для Яковлева этот номер был легче всего. Он и сам был похож на обезьяну. Он присел на пол, р а с к о р я ч и в ноги, и начал быстро, не по человечески, почесывать подмышками. Глазки Яковлева забегали по всем сторонам с тем бессмысленным и спокойным выражением, которое он уловил у обезьяны странствующего итальяна, ц как-то заглянувшего в лицей. Теперь новый. н о в ы й сказал Яковлев, это Минхен и Кюхля. Вильгельм растерялся. Это была тайна, которую он доверил только Дельвигу, обручение с Минхен. Он смотрел на я к о в л е в а Яковлев стал выше ростом, шея его вытянулась, рот приоткрылся, глаза выпучились, вихляя и вертя головой, прошел два шага и, брыкнув ногой, остановился. Верная и злая копия Кюхля. л и ц е и с т ы покатились со смеху. Пушкин хохотал отрывисто, лающим смехом. д е л ь в и к забыв все на свете, стонал тоненьким голосом. Яковлев присел теперь таким образом, как будто под ним была скамеечка. Он сделал губки бантиком, поднял глаза к небу, головку опустил на бок и начал перебирать пальцами воображаемую косу, свисевшуюся на грудь. Потомки ухлят тянет шею, как жираф вытягивает губы и свирепо вращая глазами чмокает в воздух, после чего неожиданно брыкнув, отлетает в сторону, точно обжегшись. Минхен вытягивает губки самым жалостным образом, тоже чмокает в воздух и дернув головкой закрывает личико руками. Рев стоял в дартуаре. Вильгельм побагровев двинулся было к Яковлеву, но этого уже ждали. Его быстро подхватили за руки, впихнули в его келью, приперли дверь. Он завизжал и бросился на нее всем телом. Он колотил в нее кулаками, кричал подлецы и, наконец, опустился на пол. За дверью два голоса пели: Ах тошно мне на чужой скамье, все не мило, все постыло. Кюхельбекера там нет, кюхельбекера там нет. Не глядел бы я на свет, все скамейки, все линейки, а потерим мне твердят. И тотчас дружный хор отвечал: "Ах, не скучно мне на чужой скамье, и все мило, не постыло. Кихельбекера здесь нет, Кихельбекера здесь нет. Я гляжу на белый свет, все скамейки, все линейки мне о радости твердят." Вильгельм не плакал. Он знал теперь, что ему делать. Глава третья. Звонок к обеду. Все бегут во второй этаж, столовую. Вильгельм ждет. Он выглядывает из дверей и прислушивается. Снизу доносится смутный гул. Все усаживаются. Его отсутствие пока никто не заметил. У него есть две-три минуты времени. Он сбегает вниз по лестнице, минует столовую и мчится через секунду по саду. Из окна столовой его заметил гувернёр. Перед Вильгельмом мелькает на секунду его изумлённое лицо. Времени терять нельзя. Он бежит, что есть сил. Мелькает грибок, беседка, в которой он только вчера писал стихи. Вот наконец Вильгельм с размаху бросается в пруд. Лицо его облепляют слизь и тина, а холодная стоячая вода доходит до шеи. Пруд не глубок и ещё обмелел за лето. В саду крики, топот возня. Вильгельм погружается в воду. Солнце и зелень смыкаются над его головой. Он видит какие-то радужные круги. Вдруг взмах весла у самой его головы и голоса, крики. Последнее, что он видит, смыкающиеся круги радуги. Последнее, что слышит, отчаянный чей-то крик, кажется гувернера. Здесь, здесь, давайте багор. Вильгельм открывает глаза. Он лежит у пруда на траве. Ему становится холодно. Над ним н а к л о н и л о с ь с т а р о е лицо в очках. Вильгельм узнает его. Это доктор Пешель. Доктор подносит к его лицу какой-то сильно пахнущий спирт. Вильгельм дрожит и делает усилие, что-либо сказать. Молчите, говорит доктор строго. Но Вильгельм уже сел. Он видит испуганные лица товарищей. Рядом стоят Куницин и француз Будри. Куница на чем-то в полголоса говорит Будри, тот неодобрительно кивает головою. э н г е л ь г а р д директор, растерянно сложил руки на животе и смотрит на кюхлю бессмысленным взглядом. Кюхлю ведут в лицей и укладывают в больницу. Ночью в палату к нему прокрадываются Пушкин, п у щ и н Есаков. Есаков застенчивый, румяный, улыбается, как всегда. Пушкин с у м р а ч е н и тревожен. Вильгельм, н у что ты начудил? спрашивает его шепотом Есаков. Нельзя, так, братец. Вильгельм молчит. Ты пойми, говорит рассудительно п у щ и н если из-за каждой шутки Яковлева топиться, так в пруду не хватит места. Ты же не бедная Элиза. Вильгельм молчит. Пушкин неожиданно берет Вильгельма за руку и неуверенно ее пожимает. Тогда Вильгельм срывается с постели, обнимает его и бормочет: "Я не мог больше п у ш к и н я не мог больше". Вот и отлично, говорит спокойно и уверенно Ясаков, и не надо больше, они ведь тебя, братец, в сущности любят, а что смеются, так пускай смеются. Глава четвертая. А впрочем, жизнь в лицеи шла обычным порядком. Обиды забывались, старше становились лицеисты. После истории с прудом один Ильичевский издевался над Кюхли по-прежнему. У Кюхли даже нашлись почитатели. Модя Корф, аккуратный миловидный немец, утверждал, что хоть стихи у Кюхли странные, но не без достоинств и, пожалуй, не хуже Дельвиговых. Учился к ю х л я хорошо, у него появилась новая черта. Чистолюбие. Засыпая, он воображал себя великим человеком. Он говорил речи какой-то толпе, которая выла от восторга, а иногда он становился великим поэтом. д е р ж а в и н целовал его голову и говорил, обращаясь не то, кто й же толпе, не то к лицеистам, что ему, Вильгельму Кюхельбекеру, передает он свою лиру. У Кюхли была упорная голова, если он в чем-нибудь был уверен. Никто не мог заставить его сойти с позиции. Математик Карцев записал о нем в табель об успехах, что он о с н о в а т е л е н но ошибается по самодовольству. Хорошо его понимали трое: учитель французского языка Давид Иванович де б у д р и профессор нравственных наук к у н и ц ы н и директор Энгельгард. к у н и ц ы н видел, как бледнел Кюхле на его уроках, когда он рассказывал о братьях Гракхах. И о б р е б е в Фразибула за свободу, у этого мальчика, несмотря на его необузданность, была ясная голова, а его упорство даже нравилось к у н и ц ы н у Директор Энгельгард Егор Антонович был аккуратный человек. Когда он говорил о нашем милом лице, глаза его принимали едва ли не набожное выражение. Он все мог понять и объяснить, и когда встречал какое-нибудь неорганизованное явление, Долго над ним бился, чтобы определить его, но если ему наконец удавалось это явление определить, и человек получал свой ярлык, Энгельгард успокаивался. Все было в порядке, да и в каком еще порядке? Весь мир был хорошо устроен, сплошное добродушие было в основе всего мира. Пушкин Энгельгарда ненавидел, сам не зная почему. Он разговаривал с ним, опустив глаза. Он грубо хохотал, когда у Энгельгарда случались неприятности, и Энгельгард терялся перед этим нерганизованным о явлением. Он в глубине души тоже ненавидел и что было хуже всего боялся Пушкина. Сердце этого молодого человека было пусто. Ни одной искры истинного добродушия не было в нем. Одна беспорядочная ветренность, да какие-то звуки в голове. И при этом не родилась т л е г к о м ы с л и е и, увы, безнравственность. За этого воспитанника Егор Антонович не отвечал ни в коем случае. Он никак не мог подыскать для него ярлыка. Но Кюхель, неорганизованный Кюхель, Егор Антонович звал Вильгельма Кюхель, а не Кюхля. Это было полицейский и все же немножко не так, как у л и ц е и с т о в у мальчиков. Кюхель Также подверженный к р а й н о с т я м и легкомыслию, Егор Антонович понимал его. Да, да, Егор Антонович понимал этого безумного молодого человека из хорошей немецкой фамилии. Это был Дон Кихот, крайне н е о б у з д а н н ы й но настоящая добродушная голова. Егор Антонович знал твердо, что Кюхель неорганизованная голова, которую в жизни ожидают большие неприятности, но при том добродушная голова. И этого было для него достаточно. Добродушие лежавшего в основе всего мира Кюхель не портил. Пушкина Энгельгард боялся, потому что не мог понять, но Кюхельбекер он любил, потому что понимал его, хотя оба они были неорганизованные существа. Давид Иванович Будри был коротенький и толстенький старичок в засаленном, слегка напудренном парике с черными острыми глазами, строгий и даже придирчивый. Он бодро и быстро бросал слова, шутил езвительно, и весь класс хохотал от его шуток. Но самым его большим наслаждением была декламация, когда полузакрыв глаза, он декламировал Сида, протяжно завывая. л и ц е й т ы з а м и р а л и на своих местах, что не мешало им после хохотать, когда Яковлев его передразнивал. к ю х л и относился к нему с особым чувством. Он не любил его, но смотрел на Будри. с непонятным удивлением, почти ужасом, к у н и ц ы н сказал ему под большим секретом, что Давид Иванович родной брат Марата того самого, его только заставили п е р е м е н и т ь фамилию. Маленький старичок ничем не напоминал того страшного, но чем-то для Кюхли обольстительного Марата, портрет которого он видел в какой-то книжке. Однажды он решился и подошел тихонько к Давиду Ивановичу. Давид Иванович, сказал он тихо, расскажите мне, прошу вас, о вашем брате. Дебудри живо обернулся и посмотрел на Кюхлю пронзительно. Мой брат, спокойно сказал он, был великий человек. Он был помимо всего замечательный врач. Дебудри задумался и улыбнулся. Раз желая предостеречь меня от развлечения юности, вы понимаете. Он повел меня в госпиталь и показал там язвы человечества. Он пошевелил губами и нахмурился. О нем много неверного пишут, сказал он быстро и не смотря на Вильгельма. И вдруг, окинув его взглядом, добавил совершенно неожиданно: "А вы ч е с т л а в н ы й мой друг. Вы чистолюбивы. Это вам не предвещает ничего хорошего." Вильгельм посмотрел на него удивленно. Дебудри был прав. Вильгельм не даром перед сном воображал какую-то воющую толпу. Глава пятая. Скоро для ч е с о л а в и я Вильгельма случай представился. Это было в декабре четырнадцатого года. Приближался переводной экзамен. Переводные экзамены в лицеи были всегда большим событием. Наезжали из города важные персоны, и начальство перед экзаменами испытывало лихорадку честолюбия. стараясь блеснуть как можно более. На этот раз по л и ц е ю разнеслась весть, что приедет Державин. Весть подтвердилась. Галич, учитель словесности, добрейший пьяница, приняв самый торжественный вид, сказал однажды на уроке: "Господа, предупреждаю, на переводных экзаменах будет у нас присутствовать знаменитый наш л и р р и к Гаврила Романович Державин". Он крякнул и особенно выразительно посмотрел при этом в сторону Пушкина. А вам, Пушкин, советую особенно принять это в соображение и встретить Державина пиетическим подарком. Пушкин болтал в это время с Яковлевым. Услышав слова Галича, он неожиданно побледнел и закусил губу. к ю х л я н напротив раскраснелся необычайно. После классов Пушкин стал с у м р а ч е н и не разговорчив. Когда его спрашивали о чем-нибудь, отвечал неохотно и почти грубо. Кюхле взял его таинственно под руку. Пушкин сказал он: "Как ты думаешь, я тоже хочу поднести державину стихи". Пушкин вспыхнул и выдернул руку. Глаза его вдруг налились кровью. Он не ответил Вильгельму, который ничего не понимая стоял разинув рот и ушел в свою комнату. На завтра все знали, что Пушкин пишет стихи для Державина. л и ц е й волновался, а Вильгельме забыли. День экзаменов настал. Пушкин с утра был молчалив и груб. Он двигался лениво и полусонно, не замечая ничего вокруг, даже н а т а л к и в а л с я на предметы. Вяло пошел он в залу вместе со всеми. В креслах сидели мундиры, черные фраки. Жабо Василия Львовича Пушкина. Заметно выделялась своей белизной и пышностью. Шалбер аккуратно ездил на экзамены и интересовался с а ш е й больше, чем брат Сергей Львович. д е л ь в и к стоял на лестнице и ждал Державина. Надо было давно уже идти наверх, а он все стоял и ждал его. Певец Смерти м е щ е р с к о г о увидеть его, поцеловать его руку. Дверь распахнулась, в с е н е вошел небольшой сгорбленный старик. з я б к о к у т а я с ь в меховую широкую шинель. Он повел глазами по сторонам. Глаза были белесые, мутные, как бы ничего не видящие. Он озяб. Лицо было синеватое с мороза. Черты лица были грубые, губы дрожали. Он был стар. К Державину подскочил швейцар. Замирая, д е л ь в и к ждал, когда он начнет подниматься по лестнице. Эта встреча уже почему-то не радовала его, а скорее пугала. Все жон поцелует руку написавшую смерть м е щ е р с к о г о Державин сбросил на руки швейцара Шинель, на нем был мундир и высокие теплые плесовые сапоги. Потом он повернулся к швейцару и, глядя на него теми же пустыми глазами, спросил дребезжащим голосом: «А где братец здесь нужник?» Дельвик т о р о п е л По лестнице уже звучали шаги. Директор бежал встречать Державина. д е л ь в и к тихо поднялся по лестнице и пошел в залу. Державина усадили за стол. Экзамен начался. Спрашивал к у н и ц ы н по нравственным наукам. Державин не слушал. Голова его дрожала. Он уставился мутным взглядом на кресло. Жабо Василия Львовича привлекло его внимание. Василий Львович завертелся в креслах и ответил ему глубокий поклон. Державин не заметил. Так сидел он, дремля и покачиваясь, п о д п е р ш и голову рукой, отрешенный от всего, рассеянно смотря на белое ж а б о Губы его отвисли. к ю х л я с непонятным содроганием смотрел на Державина. Это страшное, сизым носом старческое лицо напомнило ему как-то пруд заросший тиной, в котором он хотел утопиться. Начался экзамен по словесности. г а л и ч сказал, запинаясь: "Яковлев, произнесите оду на смерть князя м е щ е р с к о г о т в о р е н и е Гавриила Романовича Державина". Державин снял руку со стола, губы его сомкнулись, он вглядывался белесыми глазами в лицеиста. Яковлев был хороший чтец, уроки дебудри не пропали для него даром, он читал немного з а в ы в а я Не о т т я н я я смысла, но н а л е г а я на звучные рифмы. Глагол времен, м е т а л л о звон. Твой страшный глаз меня смущает. Державин закрыл глаза и слушал. Сей день или завтра умереть, Перфильев, должно нам, конечно. Державин поднял голову и слегка кивнул. Не то с одобрением, не то отвечая на что-то себе самому. Кюхельбекер. Вильгельм подошел к столу не жив, не мертв. Отвечайте о сущности поэзии одической. Вильгельм начал отвечать по учебнику Кашанского. Державин рукой остановил его. Скажите, сказал он разбитым голосом, что для оды более нужно: восторг п е э е т и ч е с к и й или ровность слога? Восторг, сказал Вильгельм восторженно, восторг п е э е т и ч е с к и й который извиняет и слабости, и падение слога, и душу стремит к высокому. Державин с удовольствием взглянул на него. Простите, сказал не своим голосом Вильгельм. Дозвольте прочесть стихотворение, г а в р и л е Романовичу посвященное. Галич смутился. к е х е л ь б е к е р ему ничего не сказал о своих стихах. Нет, это будет опасно. Вероятно, наворотил чего-нибудь. Первую строфу, если Гаврила Романович разрешит. Державин сделал жест рукой. Жест был н е о ж и д а н н о и з я щ н ы й широкий. Вильгельм прочел дрожащим голосом. И стуч, сверкнул зубчатый пламень, по своду неба гром протек. Взревели бури, челн о камень, я р я с я океан изверг кипящими волнами, пловца на дикий брег. Он назирается и робкими очами блуждает ночи в глубине, зовет сопутников, но в страшной тишине лишь львов и ветра в о п л ь несется в о т д а л е н ь е Он окончил и растерянно взглянул перед собой. Громко есть движение, сказал Державин. Огня бы побольше. Державина видно читали, добавил он бледно улыбаясь. г а л и ч тоже улыбнулся, видя, что все сошло благополучно. Кюхле вернулся на место, опустив голову. Пушкин. Пушкин вышел вперед, бледный и решительный. г а л и ч знал о д е р ж а в и н с к и х стихах Пушкина, весь лице й з н а л их наизусть. Пушкин начал читать. С первой же строки д е р ж а в и н пришел в волнение. Он впился глазами в мальчика. В белых глазах, под насупленными бровями забегали темные огоньки. Крупные ноздри его раздулись, губы приметно двигались, повторяя за Пушкиным рифмы. В зале была тишина. Пушкин сам слышал звонкий, напряженный свой голос и сам ему повиновался. Он не понимал слов, которые читал он. Звуки его голоса тянули его за собою. Державин и Петров героям песнь брецали струнами громозвучных лир. Голос звенит, вот-вот сорвется. Державин откинулся в кресло, закрыл глаза и так слушал до конца. Была тишина. Пушкин повернулся и убежал. Державин вскочил и выбежал из-за стола. В глазах его были слезы. Он искал Пушкина. Пушкин бежал по лестницам вверх. Он добежал до своей комнаты и бросился на подушки, плача и смеясь. Через несколько минут к нему вбежал Вильгельм. Он был бледен как полотно. Он бросился к Пушкину, обнял его, прижал к груди и пробормотал: "Александр, Александр, горжусь тобой. Будь счастлив. Тебе д е р ж а в и н л и р у передает."